Она предвидела, что к ней непременно прицепится, Как, мол, запустила до такой степени болезнь своей пансионерки, не сделав о том надлежащего заявления. А какое тут заявление, коли Маша чуть не до последней минуты доставляло ей значительные выгоды. И поэтому в виде прицепки тетенька уже рассчитывала, что, гляди, рублей 25 или 30, коли не больше, Непременно ухнут куда следует из ее толстого кармана. Все эти сетующие, досадливые соображения высказывались вслух и как бы в непосредственный укор пансионерки. Маша слушала и словно не слыхала. По крайней мере, впечатление тетенькиных слов ни единым движением не отражалось на ее лице. — В больницу отправить поскорее, — порешила меж тем тетенька. — Еще окалеет, поди, возись тут с нею. На три дня убытков наделает. — Девушка, беги скорее за извозчиком. — Да дворника позвать, пусть свезет в больницу. Ступайте сюда, помогите мне одеть ее. И она уже насильно подняла Машу с подушек и с помощью двух девушек Стала натягивать на нее капот, да окутывать платком голову, как вдруг прибежала кухарка и объявила, что ее спрашивает Александра Пахомовна Пряхина, которая ждет ее в квартире по самоважнейшему делу, чтобы шли, мол, немедля ни одной секунды. Пахомовна явилась сюда ради известных уже читателю сделок насчет Маши. Выслушав ее предложение, тетенька вконец уже растерялась и раздосадовалась. «Ах, мои деньги, мои деньги, великий Боже, что же мне теперь делать? Четыреста рублей пропадать должны!» Хотя Пахомовна не менее самой тетеньки опешила перед известием о тяжкой болезни Маши, однако же не растерялась. В минуту, шевельнув мозгами, она нашлась, как обернуться в этом положении –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 Этим пассажем она рассчитывала сделать более приличным первое свидание Маши, совершенно справедливо находя не совсем удобным и уместным, представить ее в недрах веселого дома как его патентованную обитательницу. Тетенька по старой дружбе ничего не возразила на ее предложение и даже сама распорядилась послать за каретой в том расчете, что коли умрет, так хоть не у меня на квартире. Но, к счастью, для умирающей явился доктор, которого благодаря той же счастливой случайности нашли на ту пору дома. Оказывать, какую ни наесть помощь было уже поздно, разве только оставалось дать ей умереть спокойно? Поэтому отвозить ее в больницу или к Пахомовне он запретил на отрез, объявив, что больная может умереть на дороге, даже не доехав до места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 Тот запретил безусловно, и злосчастная тетенька с сердечным сокрушением принуждена была наконец подчиниться его воле. Маша тихонько повернула к нему лицо и тем хриплым, надсаженным голосом, который образуется у чехоточных в последнем градусе болезни, прошептала с умоляющим видом. «Священника, не оставьте, не откажите!» Вас они не посмеют не послушать. Прикажите им послать за священником». И доктор настоял, чтобы желание умирающей немедленно было исполнено.